Глава седьмая. «Какого черта?» – взревел Алеша. «Муром, что за дела?» Муром много чего мог ответить другу, но вместо этого сунулся в инвентарь. «Если и там пусто?» «Фуф!» – выдохнул богатырь. «Алеша, инвентарь, проверь!» Впрочем, он рано обрадовался. Из огромного запаса взятых с собой свитков, зелья, оружия, брони и прочих артефактов типа бижутерии В инвентаре находились всего три предмета. На землю упали подаренные Горынычем доспех из чешуи дракона, переданная тем же Горынычем золотая цепь и хрусталь. «Он знал!» – прошептал Муром, вспоминая хитрую морду змея Горыныча. «Но ничего не сказал!» «Ты о чем?» – не понял Алеша, доставая из инвентаря свой лук, корону принца Намаха и трофейный кинжал. «И это все, что у нас осталось?» «Лучше, чем ничего». Муром хотел было покрыть Горыныча трехэтажным матом, но внезапно успокоился. Во-первых, чего попусту сотрясать воздух? А во-вторых, главное, что Алешин лук никуда не делся. Ну и в-третьих, до него дошло, почему Горыныч отложил все свои дела и лично принес ему кирасу. В их с Алешей тандеме именно Муром был танком, а эльф Демагером. Уж что-что, оружие он себе быстро найдет. Сделать дубину ума много не надо, чай силушкой не обижен. А ты знаешь, Алеша с любовью погладил отливающий золотом лук: Я согласен, да и вообще я чего-то подобного ожидал. Да ну, поморщился Муром, спешно облачаясь в Кирасу Гарыныча. Как там он сказал: Типовой доспех Черноморских витязей?» Ну да, в тон мурму отозвался Алеша. Я же видел, какие свитки нам Иван Иванович с собой в дорогу положил. Парочка метеоритов, ледяная стужа, армагеддон. Мы бы тут свободные земли в пустошь превратили. Вряд ли, не согласился Муром. Особенно, если вспомнить, что наша задача добраться до Хрустальной горы максимально быстро и скрытно. Да и плевать, отмахнулся Алеша. Главное, что лук остался, да бронька твоя. Еще и кинжал. Напомнил Илья, кивнув на трофейный артефакт. Точно, Алеша протянул другу кинжал рукоятью вперед. Будет, чем вытесать тебе дубину. Не топор, конечно, ну да и так пойдет. Жаль, свойств не видно. Вздохнул Муром, принимая артефакт. Такое ощущение, что кристаллу сил не хватает. Ну и не трать, значит, разумно рассудил Алеша. Может, без него в Хрустальную гору зайти не сможем. Согласен. Муром с сожалению, убрал уменьшившийся еще больше хрусталь в инвентарь. Давай подытожим. Погоди, Алеша покачал головой и направился к своему фамильяру. таптыгин ты как? В ответ медведь совсем по-человечески вздохнул и ткнулся лохматой башкой ему в живот. Чувствуешь себя безоружным? Алеша успокаивающе похлопал фамильяра по загривку. Понимаю. Ра. В рыке Топтыгина явно читалось сомнение. Я тебе так скажу, дружище. Алёша погладил Мишку. Ты сам по себе оружие. Есть огонь, нет, неважно, внутри тебя он был есть и будет. Ра! Топтыгин поднял голову и с надеждой посмотрел Алеши в глаза: Я тебе говорю! уверенно кивнул эльф. Захочешь, все вернется, как было. Но что-то мне подсказывает, что у нас у всех появился шанс получить гораздо большее». «Согласен», — прогудел Муром. «Как бы пафосно это ни звучало, но все возможности свободных земель открыты нам». «Это точно», — усмехнулся Алеша. «Если бы не Хрустальная гора и спасение мира, я бы здесь задержался. Десятки новых мобов, сотни квестов, тысячи артефактов». «У нас тут дело», — нахмурился Муром. «Но, в общем и целом, ты прав». Так что выше нос, топтыгин! Алеша шутливо ткнул фамильяру кулаком в плечо. Фокусируемся не на потерях, а на возможностях. Топтыгин засопел, фыркнул, проворчал что-то непонятное и повернулся мордой на восток. Муром с Алешей, не сговариваясь, посмотрели туда же. Они находились на просторной лужайке, которую окружал светлый сосновый лес. Вокруг легкомысленно порхали птички. А на душе сами собой воцарялись легкость и беззаботность. И даже поваленное дерево, лежащее на краю поляны, не воспринималось как угроза. Пейзаж да и только. Да и воздух здесь был каким-то другим, что ли. Чистым, свежим, бодрящим. Здесь, в свободных землях, пахло приключениями и возможностями. Топтыгин немного постоял на месте, затем прошелся по лужайке, подошел к дереву, и вдумчиво его обнюхал. Богатыри с интересом следили за телодвижениями своего спутника. Мишка вел себя так, будто все никак не мог на что-то решиться. «Загрузил ты его», — шепнул Муром Алеша и процитировал. «Захочешь, все вернется, как было. У нас у всех появился шанс получить гораздо большее. Сломал ты нашего Мишку». «Погоди», — шепнул в ответ Алеша. Это мой фамильяр, и я буду не я, если он сейчас не. Договорить да Алеша не успел. Топтыгин внезапно подобрался, взлетел на поваленное дерево и заревел: Ро! И это был не просто рев медведя, почуявшего свободу и новые возможности. Это был рев хозяина, только что заявившего свои права на свободные земли. Вот тебе и скрытно. Муром в сердцах махнул рукой. «Вот тебе и быстро!» «Не паникуй, брат!» Алеша, в отличие от друга, так и светился оптимизмом. «Зато будет весело!» «Весело!» Муром посмотрел на Алешу, как на умалишенного. «От нас зависит судьба мира!» «Да, да!» «Весело кивнул эльф, чьи ноздри хищно раздувались, втягивая в себя воздух свободных земель. Вот и пошли!» «Значит, пойдем с открытым забралом?» Вздохнул Муром с сомнением, посмотрев на практически голого друга, в руках которого сиял золотой лук. «По обстоятельствам», — не смутился Алеша, — «будем комбинировать». Нашелся тут великий комбинатор, — проворчал Муром, и, крутанув кинжал в руке, направился к поваленному дереву, на мою голову. Следующие два часа богатырицы цели устремленно вырезали дубину для Мурома. И хоть Илья нет-нет, да и поглядывал на сосновый бор в ожидании местных хищников, которым вряд ли понравилась заявка Топтыгина, все обошлось. Птички все так же беззаботно порхали, трава колыхалась, а солнышко ласково подмигивало сквозь верхушки сосен. Кинжал, снятый из хладного тела соловья-разбойника, оказался на удивление острым и резал дерево, как горячее масло. А там, где не могла справиться зачарованная сталь, на помощь приходил Алеша со своим зачарованным луком. Топтыгин же, пока богатыри разбирались с оружием, осуществил ближнюю разведку. И, судя по его довольному реву, нашел что-то интересное. Алеша все порывался сбегать-посмотреть, но после минутного свещания было решено, что никуда эта интересность не убежит, а без дуби носоваться на незнакомую территорию чревато. Да, Алеша из своего лука может белки в глаз попасть. Да, Топтыгин это несколько центнеров природной силы и мощи. Но без дубины небольшой отряд потеряет потенциал самого сильного своего воина. Можно было, конечно, ограничиться кинжалом, но, во-первых, эта зубочистка была мурому не по нутру, а во-вторых, он отлично помнил свой полет над свободными землями. И кинжал, будь он хоть трижды зачарованным, подойдет здесь лишь для одной цели, ковырять в зубах. Ну или вытесать дубину, чем богатыри занимались. За дубиной последовал черед копий. Илья не разделял закидательского отношения Алеши и взялся за дело всерьез. Нашел несколько подходящих сосенок, Алеша срезал их своими зачарованными стрелами, а затем Мурому вновь пришлось поработать кинжалом. Стесать кору и сучки, заточить острие, выстругать удобный хват, Две сосенки пошли на самодельные копья, а еще две на рогатины, для чего пришлось пробить в них бронебойными стрелами отверстия, куда были вставлены самые крепкие на вид сучки. И только когда все приготовления были завершены, Муром придирчиво осмотрел получившееся орудие и с явной неохотой кивнул. Вот теперь можно и выступать. Видок у богатырей был неказистый. Алеша голял простыми штанами цвета хаки и белой рубахой, которую он уже успел измазать травой, повышая маскировку. На ногах у эльфа были стандартные полусапожки из мягкой кожи, а в руках сиял страш леса, личный масштабируемый лук. Муром выглядел чуть получше. Тело закрывала кираса, защитная юбка из чешуи дракона спускалась до колен, довершали образ наплечники наручи и поножи. Жутко не хватало шлема, а свежевыточенная дубина смотрелась настоящим архаизмом. И только Топтыгин на фоне богатырей выглядел аутентично что ли? Нас ждут великие дела, заявил Алеша и кивнул фамильяру. Топтыгин, показывай, что там нашел. Где-то я это уже слышал, негромко проворчал муром и последовал за медведем. Алеша с луком наперевес шел последним. Уж где-где, в лесу эльф чувствовал себя, как рыба в воде. Первое место, куда Таптыгин привел богатырей, оказалась заброшенная землянка. Причем располагалась она не слишком далеко от лужайки, да чего уж там. Найти ее мог любой разумный, выдвинувшийся на разведку. Если судить по игровой логике, настроение Алеши стремительно поползло вверх, то это компенсация. Компенсация? Ну да, кивнул Алеша, при переходе в эту локацию у нас пропали вся снаряга и оружие, так? А значит, в этой землянке нас ждет какая-никакая, но замена. Посмотрим, проворчал Муром, которого начали одолевать неприятные мысли о том, что он целых два часа маялся дурью. Я сейчас, бросил эльф, исчезая в землянке. Муром, открывший было рот, чтобы предупредить друга о возможных ловушках, тут же его и закрыл. Алеша знал, что делает. Не прошло и минуты, как довольный эльф буквально вытек из землянки. «У меня две новости», — широко усмехнулся Алеша. «Хорошая и отличная, с какой начать?» «Давай с хорошей», — прогудел Муром, мысленно готовясь расставаться с собственноручно выточенными булавой и копьями. В делянке нашлись три комплекта охотничьей одежды. Насчет бонусов не знаю, но по удобству и незаметности она даст сто очков вперед вот этому барахлу. Алеша с пренебрежением похлопал по своей рубахе, вымазанной травой. «Действительно хорошая», — согласился Муром. «Главное, чтобы под доспех мне налезло». «Налезет», — уверенно заявил друг. «Это же не кожаная броня». «Давай отличную», — махнул рукой Муром, — «и будем переодеваться». «Отличная вот», — Алеша продемонстрировал флягу и мешок с сухарями. «Тройной комплект». «Оружие», — растерялся Муром. «На черта нам оружие», — не понял Алёша. «У тебя есть дубина, у меня лук. Вот, Топтыгин сам по себе оружие. То ли дело фляги, или ты воду в руках собрался нести». «Ой, все, поморщился Муром. «Не умничай, Алёш. Я житель городской, максимум на пасеке жил пару раз, но там лесов не было». «Слушай дядю алёша усмехнулся эльф. «И все будет четко. «Ну-ну», — хмыкнул Муром, но спорить не стал. Во-первых, у друга впервые за долгое время было отличное настроение, а во-вторых, в вопросах выживания, тем более в лесу, на Алешу действительно можно было положиться. Топтыгин, веди дальше. Второе место, куда привел богатырей-медведь, оказалось разбойничьим лагерем. Он был искусно замаскирован среди густых кустов, и найти его можно было исключительно по запаху. Алеша, стоило им прибыть на место, обижал локацию по кругу и с удивлением развел руками, в лагерь не вело ни единой тропинки, а трава и кусты выглядели так, будто их никогда не касалась рука человека. Но едва уловимый запах дыма, который перебивал запах немытых ног, явно указывал на то, что в роще кто-то есть. С чего богатыри взяли, что это разбойничий лагерь? «Да потому что время от времени оттуда доносился едва слышный стон боли, а следом дружный взрыв хохота». «Их там тринадцать», — прошептал Алеша, вернувшись с разведки. «Рожи бандитские, одежды и оружие соответствующие. Сидят вокруг костра и чего-то ждут. Рядом клетка, в которой сидит девчушка». «Работорговцы», — взгляд Мурома потемнел. «Занимай позицию». «По твоему сигналу мы с Топтыгином врываемся и пытаемся взять их живыми». «Достанут оружие, буду бить насмерть», — предупредил Алеша. «Ты бы тоже, Муром, не играл в благородного рыцаря?» «Разберемся», — проворчал Илья. «Все, ждем сигнала». Алеша равнодушно пожал плечами, словно говоря, дело-то житейское, и бесшумно растворился в кустах. Сама стычка прошла на удивление быстро. Муром с Топтыгином, заслышав условленный сигнал, ворвались на делянку и тут же попали под обстрел. Разбойники не стали выяснять, кто это ломится к ним в гости, и взялись за арбалеты и ножи. Предложение Мурома бросить оружие они, естественно, проигнорировали. Арбалетные болты со звоном отскакивали от кирасы Мурома, а ножи и кинжалы даже не оставляли на ней царапин. Да и, честно говоря, мало кому удавалось приблизиться к Мурому на расстоянии удара. Дубина со свистом рассекла воздух, сбивая с ног то одного разбойника, то другого. Таптыгин хладнокровно рвал арбалетчиков, ну а Алеша планомерно расстреливал самых опасных, на его взгляд, головорезов. Несколько минут и все было кончено. «Вот тебе и оружие», — хмыкнул Алеша, изящно спрыгивая с ближайшей сосны, возвышающийся над логовом разбойников. И действительно, арсеналу, оставшемуся после разбойников, мог позавидовать любой воин. Тут были молоты, мечи, алебарды, кинжалы и даже катана. «Опрыгали они на нас в основном с кинжалами и ножами», задумчиво прогудел Муром, рассматривая разбросанные по поляне тела разбойников. «И никто сдаться не пожелал. Все смерть предпочли». «Компенсация номер два», — уверенно заявил Алеша, обыскивая тела бандитов. «В охотничьей делянке мы нашли одежду, в лагере разбойников оружие. А здесь, — эльф кивнул на клетку, — сидит наш первый квест». «Игровая механика», — усмехнулся Муром, — «она самая серьезно кивнула Алеша. Пусть этот мир и не игра, но не вижу причин, зачем тому, кто все это создал, отказываться от работающих инструментов». «Твоя правда, друг!» – прогудел Муром. «Открывай уже эту клетку!» Девчушка вон дрожит вся от страха. «Ты не бойся!» – обратился Илья уже к самой девочке. «Мы тебя не обидим!» «Сто процентов!» – подтвердил Алеша, наконец находя ключи, отпирая ржавый навесной замок. «Эй, ты куда?» Девчушка стоила эльфу распахнуть скрипнувшую дверь клетки, выскользнула из своей темницы и юркнула в ближайшие кусты. Рванувший было за ней, Алеша вернулся ни с чем спустя пару минут. «Ушла соплячка». «Ну, ушла и ушла», — прогудел Муром, занятый разбором сваленного в кучу оружия. «Значит, знает, куда идти. Нам-то что?» «Ты не понимаешь», — Алеша покачал головой. «Она ушла от меня. Меня сам Корт учил. Я любой след в лесу прочитаю. А эта панкуха будто сквозь землю провалилась». «Почему панкуха?» — удивился Муром. «Что до земли может в кустах тайный ход?» «А ты цвет ее волос видел?» – парировал Алеша. «Зеленее, чем эта трава. А ход я бы заметил, не было там ничего такого». «Зеленый, говоришь?» Муром к своему стыду совершенно не обратил внимания на цвет волос пленницы. «Так может, это дриада или нимфа лесная?» Кстати, да, Алеша тут же успокоился, поскольку не найти в лесу дриаду было незазорно даже для рейнджера. «Но как же квест?» «Да и бог с ним!» – проворчал Муром, закидывая все оружие в инвентарь. «Пошли уже?» «Что, ничего подходящего не нашлось?» Алеша кивнул на то место, где мгновение назад лежала груда оружия. «Дряной металл!» – поморщился Муром. «Дряное качество!» «Моя дубина и то лучше!» «А ты хотел сразу же артефактную булаву?» – коротко хохотнул эльф, к которому вернулось благодушное расположение духа. «Топтыгин, иди дальше!» Фамильяр довольно рыкнул и потопал в те же кусты, в которых исчезла зеленоволосая не то дриада, не то нимфа. Третье место, куда привел богатырей-медведь, оказалось еще одной лужайкой, в центре которой возвышался широкий пенек. «Ты тоже это видишь?» Алеша подошел к пеньку и неверяще посмотрел на лежащий на пеньке клубок. «Тоже», — вздохнул Муром и попрыгал на месте, проверяя, хорошо ли подогнано снаряга. «Думаешь, он волшебный?» уверенно на девяносто процентов», — кивнул Илья. «И что-то мне подсказывает, что он нас дожидаться не станет. Сейчас и проверим», — хмыкнул Алеша и, взяв в руки клубок, кинул его на землю.